Это плач по таким вот загубленным в генетических чащах цветам. Их подбили на выступление сутенеры от политики, как подбили они и других. Думаю, что сейчас и сам Ордок не в состоянии контролировать джина, которого он выпустил из бутылки. Зачем далеко ходить за примерами? Вот я осмотрю, что происходит на дороге. Смотрю и догадываюсь, что многие машины, обгоняя нас, мчатся именно к вам, в Ньюбере. И почти все в машинах, как и я, кстати, что-то кричат в телефоны. Выражение лиц не обещает ничего хорошего. В каждой машине народу битком. Мне сказали, что собираться они будут на стоянке у супермаркета. Ну да, Энтони, там очень удобное место для сборища такого рода. Но если бы только там. Извините меня, опять отвлекают. Алло. Я слушаю. Да, я Энтони Юнгер. Слушаю. Ясно. Да-да, говори, я слушаю. Я так и полагал. Хорошо. Держи меня постоянно в курсе. Понятно. Окей. Мистер Борг, вот только что сообщили. В Нью-Йорке на улицах толпы демонстрантов. Особенно большое скопление народа перед зданием ООН. Полиция едва сдерживает. Демонстранты требуют санкции на удаление Филофеи из космоса. Это уже международная акция. И что характерно, впереди идут зачавшие женщины, отмеченные в последние дни тавром Кассандры. Они с подкрашенными лбами и с плакатами ⁇ Смотрите, нас клеймили Тавром Кассандры, спасите нас ⁇ И многие мужчины и женщины в знак солидарности тоже идут с перечеркнутыми крест на крест лбами. Вот такая ситуация. Да, я не хорошего мало что и говорить. Обсудим при встрече. Скоро будем. Главное, мистер Борг установить аппаратуру, выйти на связь с Филофеем и тогда вместе подумать. Жду, Энтони. Я уже слышу возле дома какие-то голоса. Джесси побежала закрывать гараж. Вижу в окно какие-то типы кидают камни в бассейн. Хулиганят. Надеюсь, полиция сейчас прибудет. Жду... Да, извини, Энтони, а сколько времени потребуется для налаживания связи с Филофеем? Ребята говорят около часа, ну, может, чуть побольше. Там видно будет. Только вы сумеете поговорить с Филофеем, так сказать, с глазу на глаз. Мне сообщили, что он уже получил по факсу оттиск вашей статьи. Нужно будет договориться о стратегии и тактике, как провести пресс-конференцию. Ну, по приезде еще поговорим. Мы скоро. Ждите. Шум на улице нарастал. В окно было видно, как спешили выходившие из машин и те, что шли пешком от автостоянки у супермаркета, собравшиеся стояли у ограды под деревьями, о чем-то оживленно переговариваясь, намалеванные краской плакаты и призывы уже держали на виду. Все на одну тему с открытыми угрозами. Борг, тебе нет пощады. Задавим в берлоге монстра лжеучения. Выжечь на лбу профессора Тавро Кассандры. Кто попирает права человека, тот сам их лишится. Мы не обязаны терпеть террориста от науки. Борг — подручный сатаны. Филофея и Борга на одну перекладину. И еще, и еще. И лихорадочно думалась Борко, кто они, эти люди, почему и зачем они разом явились сюда. Никогда не виделись, не знались, не подозревали о существовании друг друга, и вот пробил час и сошлись. И теперь они гудят на улице в ожидании какого-то действа, белые, черные, мужчины и женщины, молодые и старые, приехавшие кто с громкоговорителем, кто с фото- и киноаппаратурой, многие с радиотелефонами, по которым они живо переговаривались с кем-то, находившимся в другом месте. И как странно, невероятно было убеждаться в том, что это именно та сила, о которой прежде он судил по историческим исследованиям и теоретическим статьям, которые видел.